Глава 15. Контрольная следовая полоса. Ночь минула без происшествий. Одна Старошенко периодически стонала. Богдан подходил к ней, расталкивал аккуратно. Ротный знал, какие сновидения наблюдает Кристина. Воспроизводится ей война. И что страшно глазами ребёнка. Майор сам подобные нередко просматривает в грёзах, но он переживал ужасы взрослым и подготовленным человеком, а она, конечно, командир жалел девушку в душе, ни одну её, всех детей, кого искалечила война физически или морально перечь из которых никто не в силах. Подъём скомандовала Азарова. Родного в расположении нет. Кровать его заправлена, а самого след простыл. Старохват с утра отправился на доклад к начальнику училища. Он бы и рад скрыть от старшего товарища вчерашний случай в туалете, да понимал, березину всё равно накапают лучших сам доложит. Тем более Николай Потапович, мужик хороший, к Богдану прислушается, особенно если тот первым придёт. А они донесут до ушей генерала третьи лица про факт злостного нарушения дисциплины в первой роте. И напасть какая-то, хлопнул по столу Березин. Магнитные бури, что ли, вчера активизировались в двух ротах за день потасовки. Я тоже так подумал, про бури, усмехнулся майор. Что делать, думает, спросил Березин, отчислять эту, как её, дерзкую самую Елагину? Нет, зачем? К счастью, побоев не нанесли они друг другу, всё обошлось. Думаю, уроком выйдет вчерашняя беседа. Плюс сегодня закреплю воспитание двумя методами. Ну-ка, ну-ка, приблизился начальник к Богдану, заинтриговал. Что за методы такие? Покажу им героиню из первой роты Измайловой. Как та выглядит? Это первая. Ну, с вашего позволения. Николай Потапаевич, прикрыв веки, кивнул, и майор продолжил. Второе. Бабье лето вот выдалось. 1 октября как раз новый месяц начнём по-новому. Плохо, что вторник сегодня. День трудный. Ничего, поведу их часов в 11 марш броском в лесок. Там чего-то вроде уроков вышивания устрою им. Покопают, пускай шалаши построят или даже землянку выроют. Не решил. Хватит ли времени. Кострый попалим, там же и приём пищи организуем. Ну, если сухпайки, конечно, нам выделят. Старохватов хитро посмотрел на генерала. А то НЗ зарывай, трогать не хочется выделят, засмеялся Березин и пометил в блокноте: "дать команду на склад для отпуска сухпайков первой роте сегодня, сразу после завтрака". "А что? Идея мне нравится. Попробуй обкатать её. Я пролез. Если получится, то и других наведём на твою методику. Учти, сегодня дождь обещают, вроде как. Синоптикам я с Афгана не доверяю. Всё же Они не в санатории у нас. Ещё и лучше, если осадки. Трудности они закаляют. Ладно, даю добро по обоим параметрам. Что отчислять никого не хочешь, оно безусловно хорошо. Ить сразу два отчисления подряд из зрасных рот до да через несколько недель после присяги это перебор, это караул. Позавтракай со мной. До да совещания время есть. Нет, я побегу. Сейчас не хочу арестант так оставлять одних. Жанна сыныей присматривает, но командир всё-таки я. Хорошо, как ты говоришь, это похвально. Свободен, сынок. Не успела Белкова после столовой завести в расположение курсантов, ротный скомандовал: "Становись!" Богдан 2 минуты молча смотрел на девушек, переводя суровый взгляд с одной на другую, обделяя вниманием лишь Елагину и Гаригляд которые стыдливо опускали глаза. Им, кстати, поговорить по душам так и не удалось. В курилку вместе с ними заходила Инна Геннадьевна. Вызываем фельдшера, внезапно и громко спросил майор, напугав подчинённых. Включаем младшего лейтенанта. Ответа не последовало. Даша или Полина, кое и обычно всегда отвечали, где нужно и не очень, сегодня открывать рты не решались. Кого спрашиваю? повторил ротный. Ну зачем? Ропка уточнила в Вострикова: "Правильно подумав, раз младший сержант провенилась, а она ефрейтор, то ей и держать ответ. Что бы осмотрела вас на наличие побоев?" "Мы не дрались", заверила Эвка. "Надеюсь, ладно, обойдёмся сегодня без Ирины Егоровны, но очень вероятно, что после ваших выходок равно как и курсант, так и соседние роты нас точнее, вас объявят каждое утро проходить телесный осмотр. Всё, строиться у копёрки и получать необходимые вещи для выхода в лес. От слов командира моментально оживилась Барвинкова. Мы пойдём на природу сейчас, не могла Ануйка скрыть улыбки. Ура! Да, побежим. Только по дороге кое-куда свернём. Исполнять команду. Инна, остаёся в расположении. Займись наконец бумагами. Я что ли, за тебя их заполнять должен? Мне своих хватает. Слушаюсь, недовольно пробурчала Белькова. Старохватов построил курсантов возле соседнего корпуса. На недоумённые взгляды подчинённых он пояснил: "Сейчас поймёте. Видите? указал офицер на стоящий автозак справа от них. Знакомая машинка. Черезчур близко. Поёжилась обычно молчаливая Абакумова. Прошло 5 минут. Двери казармы второй роты отворились, и двое конвоиров провели под руки курсанта Зябликову. Она успела побывать на взрослой зоне, ту самую, избившую вчера сослуживицу. На руках девушки сияют наручники. Арестантки поняли, что происходит и куда сопровождают их коллегу, по направлению к варангу. Зябликова, увидев, что за ней наблюдают курсантки из соседнего подразделения, постаралась бодро улыбнуться, мол, я не отчаиваюсь, всё хорошо, ни о чём не жалею. Попробовала помахать им, но конвоиры не дали поднять нарушительнице рук изобразить смелость у задерженной получилось плохо покрасневшие глаза выдают печаль мимические мышцы не могут отобразить натуральной улыбки скорее наоборот наровят дрогнуть и дать волю скопившимся до поры сдерживаемым слёзам сутулость зябликалой подёргивание плеч и губ выдают её истинное настроение Походка нарушительницы для несведущего человека может сойти за уверенную, но арестантки прекрасно видят. Она не такая. Ноги идут прямо, слегка заплетаясь, шаркая по асфальту, желая развернуться и побежать прочь. Не иначе на гильотину ведут девушку, правда, гордую, которая не может дать волю чувствам и опозориться перед окружающими. Наконец, Зябликову посадили в автозак, захлопнули дверь. Машина тронулась в сторону восточных ворот. Предоставленная картина поимела желаемого эффекта. Курсантки первой роты остались под глубоким впечатлением. Каждая невольно ставит себя на место конвоируемой коллеги. От этого горло перехватывает, реснит глаза, щекочет в солнечном сплетении. Не дай бог, не хочу так никогда больше. Нет никаких нарушений, подумала каждая из подчинённых Старохватова. Богдан подошёл к Измайловой. Она молча наблюдала за происходящим чего ты не могла за неё заступиться на майора тоже подобная картина оказала не самое лучшее воздействие пожалел зябликову хотя понимал та получила по заслугам знаю виновата она сильно всё же наказала бы своей властью дала крайний шанс ты и другую бандитку не видел которую это избила вчера хорошо хоть той ума хватило сдачи не давать а то сейчас не в лазарете а рядом с зябой ехала «Нельзя их жалеть, сам говорил. И потом, как бы ты на моем месте поступил?» «Не знаю, банальность скажу, но я своих не бросаю, по крайней мере, без боя. Конечно, по протоколу ты права, а по совести...» «Куда нам до вас, боевых офицеров?» — ехидно спросила капитан. «Ты не подумай, я без осуждения накатила чего-то. Извини, увидимся». Старохватов вернулся к обескураженным, до конца не пришедшим себя от представления курсанткам. "Кино закончилось", сказал Богдан. "Теперь в сторону леса через склад, получать сухпайки. За мной, бегом, марш!" "Отставить!" раздалась слева команда от подоспевшего подполковника Валеева. "Куда намылились? У меня беседок к твоим хулиганкам. Я слышал, они тоже вчера отличились. Виноват?" Казерну, майор. У меня личный приказ от начальника училища. Вынужден исполнять его немедленно. Потом поговорите. Команда остаётся в силе. Бегом, марш. Первая рота побежала, оставив недоумённого подполковника стоять посреди дороги. Семён Сергеевич растерялся от дерзости Богдана настолько, что не успел возразить. Ай, чёрт с ними. Протёр Валеев лоб платочком и поковылял к Измайлово. В осенней природе, сполна погружающей человека в прелесть бабьего лета, курсантки оклемались, подзабыли о Зябликовой. Их настроение потихоньку возвращается в правильное русло. Осадок на душе, конечно, остался у всех. «Товарищ майор, когда сменили бег на походный шаг и углубились в лесок, подошла к командиру Барвенкова. Разрешите обратиться? Чего тебе надо, ануй-ка? Через пятьсот метров остановимся, и сходите вы дружно в кусты, не тревожься». Я по другому вопросу. Перешла Аня на шёпот. После увиденного я трухаю теперь лишнего шага без спроса сделать, то, что я раньше думала развешено делать, и теперь стрямает. Лучше у вас спрошу. О, это похвально. Слушаю. Если кратко, на присяге я познакомилась с известной в нашей стране писакой. Нам же позволили с ними общаться и, блих к делу, сморщился майор. Я ей расписала свою историю, рассказала о сыне, что свекрух они даёт мне с ним видеться, и прав, родительских меня лишили по беспределу. Вика обещала помочь, раздуть мою тему, вернуть сына. Мы обменялись с ней контактами, и вот она кинула маляву. По-русски говори. Виновата. Она просит ответить ей, желательно позвонить или СМС написать, и чтобы быстрее всё было и указать более точные данные на меня, ребёнка, обрисовать ситуацию и так далее. Это моя последняя надежда. Можно, виновата, расслабите, продолжите не общаться. Думаю, такое не запрещено. Сдвинув кепку на лоб, почесал ротный затылок. «Лучше уточню у генерала. Хорошо? Если забуду, ты напоминай смело. Дело хорошее, не стесняйся». «Что спросила?» «Молодец, это похвально». «Если разрешит, не отстала от командира Ануйка, вы дадите мне ей позвонить или смс написать мне очереди?» «Письмо ей отправим электронное. Не обессудь. Кинем с моей почты. Я его предварительно прочту». «Ой, ради бога!» — обрадовалась Барвенкова. Богдан долго водил подчинённых вокруг озера, не мог выбрать подходящее место. Ну чтоб полянка небольшая и чистая, либо с незначительной порослью, и чтоб деревьев сухих вокруг много имелось, годных на материал для укрытий, притом поближе к воде. В итоге забронировал место за водоёмом, относительно штаба. Один недостаток здесь. Забор близко. Через пожелтевшие листья можно рассмотреть караульную вышку, бетон, вычищенную тракторами пятиметровую полосу земли, типа контрольно-следовая полоса. Ладно, остановил подопечных Богдан. Расположимся здесь. Помните, нельзя выходить на пахоту. Не дурочки ж вы совсем, надеюсь, туда передца. Это ануйка к тебе относится в первую очередь. Не поплетёшься к запретке, увидев там интересный грибочек или цветочек. Никак нет. Шучу. Справляем естественной надобности и переходим к труду, хлопнул командир в ладоши. Даша с Полиной специально отошли в сторонку, чтобы и девочки их шёпот они распознали, и командир не придрался. Я вчера хотела извиниться, начала Октава. Не надо, перебила её Полина. Понимаю, сама целый день себя ощущаю в чужой тарелке, а после Зябликовой ужас, сама в шоке. Прикинь, если бы я вчера тебя, не дай бог, ударила, то получила бы не материзание совести, путёвку в лагерь на Воранке. И сегодня бы вы меня провожали вместе с Зябликовой. Пр. Другом крепко. Да, осталось перед батей оправдаться. Согласна, вместе дерхатца будем. Всё исполнять и стараться его не бесить. Ну, хотя бы некоторое время. Галягряд засмеялась. Их веселье прервал ротный окликом из-за кустов. Октава, беда! Вы чего там возитесь? На палках деревья тесили, дуэль шишками устраиваете, кто кому первое глаз выбьёт. Ануйка поправила командира. Товарищ майор, в этом лесу нет шишек. Тут ни одного хвойного дерева. Спасибо, Анют, кто просветила, а то я думал себе здесь на Новый год ёлку спилить. Даша и Полина вернулись, обе довольные, улыбаются. Мы помирились и больше никогда не поссоримся, заявила Елагина. Очень рад за вас. Теперь извините, перебила Старохватова Эвка. Пойдёмте, я вам кое-что покажу интересное. Что там? Устало пошёл за Востриковой Богдан. Мина эха войны? Нет. Ефрейтор восхищённо указала на давно выкопанную и обвалившуюся по краям яму. "И чего?" возмутился маёр. "Медведя там нет, уверяю". Каптёр, не теряя восторженного вида, развела руками и приблизилась к углублению. "Неужели вы не видите? Это же явный след от импактного события, или даже посадки внеземного корабля. Яма не рукотворная, идеальные края". Елагина, настроение которой знатно улучшилось от примирения с Полиной и того, что командир тоже, по всей видимости, их простил, сдерживая смех, махнула на гнилое строение из досок, что валялось рядом в кустах и напоминало уличный туалет. "Это тогда что? Аполлон 13 валяется", ответил Старохватов, и все, кроме него и Лиды, захохотали. Отставить смех, времени мало. Вперёд за работу. Тем более дождь обещают, а нам и укрыться негде, разве что в евкином и на планетном корабле. Дела закипели хорошо, организовано и душевно. Словно правда, батя вышел с дочерями на природу. Арестантки действуют организованно. Каждая, согласно отведённой ей командиром ролью, исполняет поручение быстро, качественно. Курсанты рубили, пилили, копали под тщательным руководством Старохватова. Майор объяснял девушкам, как следует делать правильно, попутно рассказывая об уставных размерах траншей и окопов, порядке трассировки и далее по списку. Зажгли костёр небольшой, чтоб меньше огня и дыма, дабы не смущать часовых на вышках. Богдан посвалял делать перекуры, организовали чаепитие, набрав воды из озера, разумеется, предварительно обеззаразив её при помощи имеющихся в сухпайке средств. Также офицер поведал, как это сделать, если подобных не окажется с собой подручных материалов. В общем, то, что изначально планировалось наказанием для курсантов, обернулось обратной стороной отдыхом. Девушкам понравилось их приключение. Если учитывать то, что они по плану должны сейчас сидеть на занятиях в четырёх стенах, то слово понравилось слегка мягкий термин. Они в восторге. Так бы почаще В разгар веселья, на очередном перекуре, когда подобревший Старохватов поддался уговорам подчиненных и согласился рассказать боевой эпизод, из глубины леска, метров за триста от компании, раздался шум, словно волк проламывает путь через оцепление охотников. Издалека послышался крик, его эхо разносилось над верхушками деревьев. «Зрягинцева, стой!» «Не понял!» Вскочил Богдан и по военной привычке потянулся к поясу, на котором не оказалось кобуры. «Зрягинцева, стой!» Ждите здесь, горегляд, за старшую. Юля, непонятно кому, прошептала Елагина и бросилась на шум, быстро обогнав командира. "Стоять, Октава, ты куда?" Ударился за ней в погоню майор. "Стой, дура!" не на шутку испугался Старохвата, поняв, что мчит его подчинённая в сторону забора. С бегом у офицера проблем не имелось, однако Дарья показала чудеса скорости. Она значительно оторвалась от любимого командира. Девушка выскочила на пахоту и посмотрела налево. В метрах в 15 от неё к забору бежит курсантка из третьей роты Звягинцева. Они отбывали сиелагинное наказание в одном отряде и там близко дружили. "Юлька, стой, дура!" завопила Актава, догадавшись, куда держит путь её соратница. Беглянка явно движется к разрыву, 300 м между двумя караульными вышками южной стороны забора. Гипотетически, перескочив через первую преграду это два плотных ряда колючей проволоки, нарушительница сможет добраться до бетона и перемахнуть через него, опять же на порохось на колючую проволоку уже на самом заборе. Если раньше не пристрелять на запретной полосе. Видимо, расчёт делался на расстояние 150 м от каждого грибка. Имеется около нулевой шанс, что часовые, без преувеличения, стрелки от Бога не попадут по человеку в маловетренную погоду. За долю секунды у Дарьи в голове пронеслись мысли «Что она делает, шальная? Вариантов нет, убьют наверняка. Даже если пролезет через ряды проволоки, заберется на забор, в нее пуль попадет больше, чем в Бонни и Клайд. Тем более на заборе проволока тоже идет, да и в поле она далеко не убежит. Или те же часовые застрелят, или батальон охраны нагонит. Стой, пожалуйста, ну точно убьют!» И не помня себя, не отдавая отчёт своему поступку, действуя из принципа. Под угрозой смертельной опасности и сам погибай, но товарища выручай, Елагина бросилась на перерез Юли. "Стой, прошу!" крикнула Октава. В голове Старохвата крутились сплошные ругательства. Он понял, его курсантка не в сговоре с Беглянкой, просто хочет предотвратить побег своей знакомой, но это очень опасно. Не стреляй, закричал Богдан и замахал руками в сторону караульных вышек, когда девушки приблизились к колючей проволоке. Будто часовые могли его услышать. Сам справлюсь. Даша нагнала Юлю, когда та уже раздвигала проволоку. Елагина со злостью и невероятной для её комплекции силой отшвырнула Звягинцеву в сторону, не оттолкнула, именно швырнула. К сожалению, каждое действие имеет противодействие. По инерции Октава сама улетела на запретную зону. И надо так распорядиться жизни, подослать столь фантастические совпадения и зловещие случаи. Елагина чётко пролетелась сквозь самый большой разрыв между проволокой, не разорвав при этом одежду, не повредив тело или лицо, не задев берцами и края колючки. Захочих стараться станих в спокойной обстановке, чтобы тебе никто не мешал, дабы так аккуратно пролезть, никогда не выйдет настолько виртуозно. Здесь случайность фатальная. Дарья осознала, что произошло, испугалась сильно, не дала волю панике, приняла верное решение. Поднялась на колени и собралась показать руки, продемонстрировав тем самым часовым, что сдаётся. Не успела Раздался выстрел с правой вышки. Старохватов, услышав знакомый до боли звук, остановился и посмотрел на грибок. До сознания офицера докатилось, что произошло. Он снова побежал к подчиненной, продолжая кричать «Не стреляй!». Сей раз офицер старался своим голосом заглушить поселившееся в его голове фантомное и никак не умолкающее эхо, посланное одиночным из АК-74». Со стороны батальона охраны раздался вой тревоги, с неба полился дождь, будто и в этом природа подгадала. "Тихо, не вздумай вставать", крикнул Богдан, всё ещё лежавший с Вьягинцевой. Она растеряна, лицо напуганное. На погонах Юли красуются две лычки, на руке повязка, на груди спецпропуск. Понятно тогда, как сумела драпануть к забору, догадался майор. Старохатов буквально пробился к Дарье через колючую проволоку. Разодрав форму, расцарапав руки и лицо, он не ощущал наципации. Страх за подчинённую затмил рецепторы боли. Дальше из последних сил привстала с земли. Рот прикрыл девушку собой, дабы в неё не последовало других выстрелов. По крайней мере, он на это рассчитывал. Ведь с такого расстояния могли и не разобрать он офицер, не взирая на отличия формы. К счастью, стрелки определили «Не дураки службу несут, да и бинокли на грибках есть». К месту трагедии подбежала взводная из третьей роты, что гналась за Юлией. Она закричала на Звягинцеву, пнула ее пару раз. «Отставить!» — приказал Богдан. От бешеного выброса адреналина офицеру казалось, его могут не услышать из-за сирены. «Да, она выла, но вдали ей переговариваться в принципе не мешало». «Никуда она не денется! Вон, джип охраны летит по пахоти! Помоги лучше мою вытащить из полосы!» «Конечно, конечно!» — кинулась лейтенант на помощь майору. Вместе они кое-как аккуратно переправили Дашу на безопасную зону. Пуля угодила Октаве в область живота. Куда точнее Старохватов определить не мог из-за съехавшей в форме и выступившей крови. «Врача! Скорее!» — крикнул Богдан. «Телефон или рация есть? Сейчас, сейчас!» Засуетилась в взводное, не упуская при этом из вида Звягинцевой. Таня вставала, пребывала в шоке и не осознавала, что случилось и от чего её подруга сберегла. Из-за леска высыпали остальные курсантки первой роты. Увидев, что они собираются бежать к забору, командир закричал: "Отстать! Не ступать на контрольно-следовую полосу! Гореглят, твою дивизию, держи их, держи там, командуй, чёрт вас побери!" На этот раз потаённые инстинкты пробудились в Полине. Она рявкнула на девышек. Те её послушались, остановились, вытянулись по стойке смирно. Больно так-то, надривиста сказала Елагина, глядя на майора. Это конец, да? Молчи, не смотрела фильмов. Нельзя же говорить, силы нужно беречь. Не переживай, сейчас товарищ лейтенант аптечку у Евки возьмёт, забинтуем тебя, потом врач подъедет, в больницу отвезёт, быстро поправишься. Какой же это конец? Думаешь, так легко от меня отделаться? Умереть и всё? А как же наказание за эти художества? Нет, вы здоровых вернётесь в роту и прохватишь у меня. Дарья постаралась улыбнуться. Я вас, вас не могла она договорить фразы. Что ты нас? Прервал её попытки родные. Подставила: "Не переживай, мы справимся. Я зла на тебя не держу. Молчи лучше. Не то, я вас отставить разговоры. Придём с Тарохватов аптечку из рук лейтенанта. В больничке, когда окамаешься, на вещь у тебя, тогда наговоримся, обещаю". Сейчас залатай тебя, товарищ майор, а пулька-то, видать, застряла в теле. Ой, нехорошо это. Ничего, не бойся, выживёшь. Уж я знаю, насмотрелся. Богдан наблюдал похожее не раз. Ему приходилось держать раненных товарищей на руках. Офицер вспомнил не к месту, как умирала его смертельно раненная снайперша, та, на которую похоже Абакумова. Алёна. Богдан тогда знал, она скоро отойдёт. Но бодрил её, обещал так же, как сейчас Октави, что они поговорят, встретятся не раз. Бывает сразу видно, человек не жилец. Он, она просит командира или товарища, дабы тот поддержал, сказал: "Ты не умрёшь". И командиры это делают. Сейчас же Старохватов не уверен в фатальности ранения курсантки, равно как и в успешном исходе. Та может и не выжить. Корвы много. Наконец к месту драмы подъехал вездеход охраны. Что произошло? поинтересовался старший лейтенант, незнакомый командиру первой роты. Долго объяснять, братишка, повернулся к нему Богдан. Надо курсантку мою срочно госпитализировать, срочно. Всё тебе объясню потом. Если вкратце, та дурочка побежала, а моя бросилась ей мешать, выпала на запредку и схватила пулю. Венава, товарищ майор, погоны сразу не разглядел. У нас в машине врачи есть. Часовой доложил, что стрелял в человека. Согласно протоколу привезли. Так чего ж ты молчишь? крикнул на него Богдан. Скорее его сюда. Медик едва подошёл к потерявшей сознание Дарье, как сразу крикнул: "Срочно в больницу! Докладывайте там, чтобы готовили операционную, иначе хана!" На чём вести? Растерялся они надолго старохватов. Папахать и скоро я не проедет, на насилках не донесём. На нашем коне проедем, с гордостью заявил старолей. А отряска? усомнился ротный воспитатель. Мы аккуратно, заверил наполовину высунувшийся из дверей вездехода водитель. Выбора нет всё равно, бескомпромиссно сказал врач. Человек гражданский. Тогда грузим, начал командовать Старохватов. Не бойся, с бересенным вопросом лажу. Он полез в карман за телефоном и набрал генерала, от которого уже имелся десяток пропущенных вызовов. Вкратце обрисовав Николаю Потапаевичу обстановку, майор протянул телефон старшему лейтенанту. Тебя. Так точно. В казарму, Старолей, не пойми кому. Грузите, аккуратно только. Я с вами поеду до больницы, командным тоном добавил Богдан в качестве сопровождающего. Прошу выделить бойца для доставки моих остальных до расположения роты. Вон они стоят, их 9. Сделаем. Довести до больницы в Одопьяновск Елагино успели. К счастью, операционная готова и раненую срочно отправили туда. Старохватов уладил бюрократические вопросы, устроился возле реанимации рядом с бойцом из батальона охраны, которому поручили сторожить Зэчку. Понятно, в таком состоянии Даша никуда не убежит, но порядок, есть порядок. Богдан потерял счёт времени, не знал, сколько он просидел у дверей, постоянно отвечая на телефонные звонки, повторяя и повторяя, что случилось у забора и что он не знает в каком состоянии Елагина. Ему не говорили ещё, идёт операция. Врач подошёл к майору, когда на улице уже стемнело. Что там? Подскочил к нему майор. Хирург молча вытащил из кармана сигарету и кивнул в сторону балкона, мол, выйдем на свежий воздух. Закурив, Борис Юльевич сказал: Вы человек военный, офицер, поэтому не стану сглаживать углы. Организм молодой, борется, жить хочет, но шанс в практически нет. Пулю мы не достали и не сможем. Она засела там так паршиво, потянешь и сразу смерть. Оставить там, я имею в виду, что как некоторые с пулей в организме ходят десятилетиями. Нет, не наш случай. Она не выживет. Готовьтесь, на днях мы её потеряем. Я удивляюсь, как вы её довезли с таким ранением? Или, может, пока везли, загнали железку глубже? Если бы на вылет прошла, не задев при этом печень, тю, я б девочку за месяц бегать заставил, а так. То есть, мы её добили, когда везли, туманным голосом спросил офицер. Не вините себя, не повезли быть, там умерла. Так хоть попытались спасти. Есть ли врача какого опытного или её транспортировать в другую клинику? Вы не обихайтесь. Я понимаю, что вы имеете в виду. Чего мне обехатьса? Фильмов насмотрелись про докторов, думаете, где-то есть волшебники в белых халатах. Бывают виртуозы, только это не в нашем случае, к сожалению. Разве врачом выступит Иисус Христос? Тогда да. Теоретически, если телепортировать сюда лучшего хирурга сразу с оборудованием, процентов 5 на успешный исход я дам, не больше. Спасибо за откровенность. Не в первый раз подобное от врача слышите. Угадали. А вам помочь мы можем. Не понял, пожал плечами старохватов. Вы весь исцарапанный в грязи. Пришлю медсестру, обработает раны. Не стой, доктор. Так, в казарме терпите прилекание солдат. Чей кто там у вас? Нет? Здесь больница, и тут я командир. Так что это приказ. Есть. Скажите, когда? На днях я сказал уже: "Оставьте номер, я вам лично позвоню, когда это случится". Оставшись в одиночестве, Богдан набрал номер Березина и передал тому слово в слово, что ему сказал хирург касательно Елагиной. Генерал обещал срочно донести всё до министра, выдернуть из Москвы врачей, призвал майора не отчаиваться. "Я понял", выдохнул в трубку Старохватов. И Богдан: "Приезжай в училище". Ты всё равно там ничем не поможешь, девочки. А нам с тобой, Корольковым, по видеосвязи многое нужно обсудить. Ты не думай, к тебе претензий не возникнет, никаких. Не окажись, вы там сбежала бы та дурочка из третьей роты. Ну или убили её, а так есть предложение сверху обставить всё иначе. Короче, приедешь, поговорим. Слушаюсь. Сейчас только раны мне обработают. С тобой что? Стревожился начальник спецучреждения. Парится вся провоку колючую. Ерунда. Богдан прошёл в кабинет Березина около часа ночи. Генерал-лейтенант ждал своего любимчика, встретил того с тревогой, но и радостью, неким облегчением. Ну и вид у тебя, майор. Усмехнулся Березин и полез в шкафчик за коньяком. Составлю их компанию. Хочу, но не буду. Мне нельзя выпил свою цистерну. А я рюмочку бахну с твоего позволения. «Полчаса у нас есть до связи с министром?» «Да, ты как думал? Он тоже на нервах, не спит, тебя тоже ждет. Может, перекусишь тогда?» После предложения начальника Старохватов вспомнил. Он давно не ел. Ему и не хотелось, что неудивительно. Но в животе ощущалась неприятная пустота. Нервы нервами, а желудок надо наполнить, пускай и через силу. «Не хочу, но буду». Затрапизай Богдан детально рассказал генералу о произошедшем. Походы в лесок, погони к забору, выстрелы в больнице. Какая-то аномальная зона здесь, ударил кулаками по столу Березин. То драка, то у тебя потасовка в один день. Не успели утром одну на зону отправить, тут другая побежала. А ранили вообще третью, твою. Ещё и умирает девочка. Не зря слухи ходили про это место в городе, что оно аномальное. Что поделать? Сейчас период такой, когда у них бах нервёт. Думаю, вскоре всё наладится. Что вы там говорили по телефону про обставить всё иначе? Надо нам историю вашу подкорректировать, сделаем из Елагиной твоей героиню. В принципе, так оно и есть, мы лишь приукрасим. Не понял? Вересе не стал объяснять Богдану всего сам, дождался, пока по видеосвязи позвонит Корольков. Последний и пролил свет на то, что задумало сделать высокое начальство. Понятно, а шум и скандалов вокруг недавно открытого училища, которое к тому же разрекламировали на весь мир, никто поднимать не хочет. Закрывать сам спецобъект и признавать эксперимент неудачным, тем более, сколько сил и средств впущено на исправительное учреждение с военным уклоном. Поэтому немного подкорректировали реальную историю для подачи в СМИ. По новой версии, некие пьяные подростки ради классного видосика полезли на заброшенную воинскую часть. Они якобы не знали, что на месте развалин недавно возвели элитное исправительное учреждение, так как живут в своём мире, новостей не смотрят, употребляют спиртные напитки. Одна из курсанток, имя которой по её же просьбе не разглашается, выполняла уборку. Что именно она там убирала, не уточняется. Вблизи запретной зоны, согласно распоряжению командования училища, и вдруг заметила, через забор между двух вышек пытается пролезть группа молодых людей. К сожалению, средств связи у курсантки З при себе не оказалось, и она бросилась к забору с целью предупредить блогеров об опасности. В это время другая курсантка, Елагина Дарья Анатольевна, увидев, что её соратница бежит к колючей проволоке, подумала: Та совершает побег и кинулась на перерез подруге, с уверенной целью помешать ей вразумить. Ради чего и оттолкнула от проволоки курсантку З. К сожалению, Дарья потеряла равновесие и выпала на запретную зону. Здесь Елагина увидела: на забор взобрались две девушки, явно в подпитом состоянии. Курсант закричала нарушителям, что сюда нельзя, по ним будут стрелять. Блогеры не поверили и продолжили попытки пробраться на строго охраняемую территорию. Елагиной ничего не оставалось, как силой вытолкнуть выпивших подростков обратно через забор, дабы спасти им жизни. К сожалению, часовой на вышке не знал о благих намерениях Дарьи и, согласно уставу, применил по ней оружие. Услышав выстрел, блогеры испугались и бросились прочь, но были задержаны патрулём из батальона охраны училища. Командир Гелагиной, майор Старохватов, между прочим, герой России, первым явился на место происшествия, вытащив подчинённую из запретной зоны, оказал ей первую медицинскую помощь. Героиню госпитализировали. Сейчас девушка находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Пожелаем ей скорейшего выздоровления и помолимся за неё. Богдан, выслушав зачитанный министром предварительный текст для СМИ, спросил: "Вы серьёзно?" Майор на секунду подумал, он заснул. "Да, Богдан Николаевич", ответил министр МВП. "Поверьте, мне самому неприятно ложь, но это ложь во благо. Так лучше и нам, и училищу, и лично вам, и раненой девушке, да и той, которая бежать собиралась тоже". Елагиной всё равно, она при смерти. Отчаянно обнял старохватов. Что на него очень не похож. Не надо так, попросил Корольков. Врачи мы вышли с оборудованием и командой. Отличные спеццы скоро прилетят. Солнце встать не успеет. Поборемся за жизнь вашей курсантки, поборемся. Ведь и врачебные ошибки бывают. Не слышали? Может, ваш местный пилюлькин профан. Поборемся. Эхом отозвался Богдан, понимая, что хоть на ракете хирурга сюда доставь с самым современным оборудованием, Елагину спасать поздно. «Так-то лучше, а то вы уже хороните героиню нашу. Ведь даже без прикрас, по факту, курсантка ваша совершила благородный поступок, пресекла побег, спасла подругу, рискуя жизнью». «Что со Звягинцевой сделают?» – уточнил Старохватов. Мы до конца не решили. Проведём следствие. Я не понимаю, чего она побежала. Из вольных вроде младший сержант правильно себя поведёт, возможно, дадим ей шанс. Хорошо. Так понимаю, вы хотите, чтобы я тоже побеседовал с журналистами и подтвердил новую версию. Ой, как с вами приятно общаться. Улыбнулся в камеру министр МВП. Вы всё понимаете без лишних слов сделаю, обещаю, и с другими курсантками своими поговорю. Хотя они мало чего видели. Главное, чтоб вторая девушка подтвердила. Ну, та, которая пожелала не раскрывать имени. За это не волнуйтесь. Что ж, господа, доброй ночи не желаю, но постарайтесь немного отдохнуть. Мы скоро увидимся. Корольков отключился. Генерал и майор посидели некоторое время в тишине, каждый думая о своём. Если она не выживет, нарушил тишину Богдан. Как вы из неё тогда героиню сделайте? Сам не знаешь? Погибших героев в мире ещё больше чтят. Не подумав, ляпнул Березин и тут же спохватился. Тфу-тфу. Постучал он по столу и перекрестился. Не дай бог, конечно, надеюсь, выкарабкается девчонка. Генерал искренним в своих пожеланиях. Ладно, пойду я в роту. Рассвет скоро уж, надо ещё форму сменить. Давай, иди. Я сегодня тоже здесь заночую. Завтра встретимся.